Глава 19 «Когда он каркнет один раз», — проговорил я, указывая на своего ворона, — «вам нужно будет как можно быстрее подбить все дирижабли, что будут болтаться у острова. Любой ложащийся на курс отсюда тоже сбивайте. Как только их оболочки лопнут, мистер Уокер направит намерение к земле, где вы и попробуете пришвартоваться». Ветер тут сильный, но четыре пневматических якоря дадут достаточную устойчивость. Затем… Несложные инструкции, минимальный риск. Для моей троицы, не для меня. С одним достаточно трудным моментом в самом конце, но без этого уже никак. Остров Гиас, как я решил его называть, был ничем иным, как здоровенной горой на погрузившемся в воду острове куда более крупных размеров. Причины катаклизма мне были неизвестны, даже не встречались в хрониках Рода, а мысль, что это может быть огрызок Атлантиды – Я прогнал поганой метлой, совершенно без разницы. Однако факт есть факт, демонологи-отшельники устроили себе внушительную цитадель, заняв верхушку горы и вгрызшись вниз. Вся остальная поверхность острова, а было это всего с пару десятков квадратных километров, представляла из себя гористую местность, покрытую влажной травой, почти стелющейся под местными вечными ветрами. Сыро, мрачно, мерзко, но очень внушительно. Для дилетантов. Если уж мои демонологи, собравшие сейчас самый разношерстный флот воздушных судов в один кулак, были слегка необычными, но насквозь гражданскими лицами, то уж отшельники, на которых, кстати, ни разу никто не нападал крупнее команды разбившегося о эти скалы судна, если подобное можно было назвать нападением, были, наверное, гражданскими в Кубе. И те, и другие были богаты и влиятельны. Мои смогли достать аж три клаузера в Южной Америке Агиасы, превратить вершину горы в самый настоящий букет противовоздушных орудий, располагающихся под развернутыми лепестками станции эфирного сбора. Дилетанты. Нет, идея была отменной, так как сама станция была не единственной, а раскрошить эти тонкие металлические пластины-сборщики можно было за 2-3 залпа, но само исполнение задумки толсто намекало, что военных специалистов сюда не приглашали. Апогеем торжества жажды удобства над здравым смыслом был могучий причал из железобетона и уходящая от него почти к самой базе широкая, надежная, находящаяся в прекрасном состоянии дорога. Впрочем, я бы... Был готов прозакладывать собственную трость на то, что дорога вела к грузовым воротам, наглухо блокируемым на время кризиса. Мы высадились в десятером, я и девять вооруженных автоматами и гранатами, одержимых из армии демонологов. Хотя высадились, это неверно. Мы проплыли порядка двух километров по морю, спрыгнув с борта, тут же взвившегося вверх моего дирижабля. Плыли, раздевшись, с небольшими плотиками на привязи, на которых находилась одежда и вооружение. Первыми на берег вышли слуги демонологов, приступив к начальной разведке. А затем, после того, как один из них условным знаком показал, что причал безопасен, вышел на берег и я. Ну, с одной стороны, конечно, это разумно. Вечная сырость, да еще к тому же морская вода, это смерть для любых устройств из металла. Выносить дополнительные фортификации, чтобы защитить бетонный параллелепипед, выдвинутый в море, бред полный, но, впрочем, Додумать я не успел. В отличие от некоего юного сэра, ежащегося на пронизывающем ветру, одержимые не рефлексировали и действовали строго по плану. Старший из них, выглядевший хрупкой молодой девушкой лет 18, повернул свою левую ладонь перед собой к небу. На руке тут же проступил исходящий черным дымом тихо шипящий знак, сообщающий флоту и нам о том, что штурм нужно начинать. Богатые и относительно могущественные дилетанты даже при штурме вслепую могут серьезно удивить противника. Для начала тем, что они могут просто купить опытных людей, готовых за большие деньги не только воевать впереди них самих, но еще и советовать, как это правильно делать. А самым первым и очевидным была бы атака развернутых лепестков всех четырех станций активного сбора эфира, расположенных на острове. Сначала упали бомбы. Много бомб. Демонологи при всем своем желании никак не успевали купить и утрамбовать в доступные им суда всех наемников Южной Америки, потому и заполнили один из клаузеров взрывчатым грузом, посадив за штурвал наиболее опытного вояку из одержимых. Тот превзошел сам себя, прицельно выронив огромную кучу взрывчатки прямо на видимую часть цитадели и станцию эфира. Причем самый большой импровизированный бомбометательный дирижабль в мире действовал чрезвычайно эффективно благодаря использованию того же приема, что и немецкие испытатели со своими вулканами. Бомбы были уронены не кучно, а струйкой, позволяя огромному клаузеру донаводиться в процессе на нужные места. А еще взрывчатка была хорошо так разбавлена дымовыми бомбами и бочонками с мазутом, окончательно ослепившими любых наблюдателей на верхушке крепости. Держа на готове зеркальную маску, на всякий случай я наблюдал за тем, как в нескольких километрах от нашей группы все новые и новые черные точки бомб влетают в густеющие облако черного дыма. Грохотало так, что могло сложиться впечатление, что цитадель вражеского клана на полном серьезе, уничтожается демонологами до основания. Но это была лишь фаза 1. Фаза 2 сейчас приближалась к столь удобно построенному геоспричалу, паря в десятки метров над бушующими волнами. Флот из порядка 15 дирижаблей, включающие в себя как оба транспортных клаузеры, так и небольшие испанские «Сан-Жеронимо», вовсю палящие из двух спаренных 160-мм орудий дуплетами по все той же горе. Эти злые небольшие корабли называли на границах халифата «воздушными убийцами», но, судя по тому, что я видел, они прекрасно могли работать и на низких высотах по наземным объектам. Все разворачивающееся, все разворачивающееся на моих глазах действо не заняло и трех минут. Давать клановым демонологам опомниться от шока никто не собирался, поэтому предварительная бомбардировка должна была смениться стремительным штурмом. Для этого было принято еще одно дилетантское решение, а именно запуск седов прямиком в трюмах Клаузера, где силовые доспехи должны были ждать момента выгрузки на своих не особо емких аккумуляторах. Стратегия была очень даже верной, что и говорить, голый каменный остров и изобилие эфира были именно тем сочетанием, что позволило всем седам сразу врубить свои эдосы, как только выпустившие в бетон пневматические аварийные якоря-дирижабли начали подтягиваться к поверхности. А испанцы продолжали высаживать свой боезапас под цитадели. Высадка прошла как по маслу. Взбудораженные перспективой поймать неизвестную ответку из крепости люди двигались уверенно и быстро. Пехота, состоящая из пары сотен неплохо вооруженных латиноамериканцев, выскакивала из дирижаблей и неслась, сломя голову в рассыпную по отрядам, занимая свои места согласно плану. Следом загрохотали шаги тяжелых седов осадного типа, которые, не задерживаясь, медленно пошли вперед по дороге прямиком к грузовому терминалу острова. Затем уже вышли остальные, десяток легких и средних доспехов, включая и бюстер-кригеры. Все это богатство, рассредоточившись на разумном с точки зрения противостояния оборонительному огню расстоянии, широкой дугой начало неторопливый подъем к цитадели. Я же вместе с содержимыми и парой вояк принялся ждать вторую волну высадки, представляющую из себя демонологов со свитами. Этот табун был куда разнообразнее и бестолковее, несмотря на то, что производил куда большее впечатление. Большинство упаковало свои надежные тела в неплохие железнодорожные доспехи разных конфигураций и сжимало в руках солидные крупнокалиберные пулеметы. Не знаю, кому в голову пришла идея найти 4 «Альматара», Но благодаря этим могучим 10-тонным автоматронам, служащим передвижными зарядными станциями, демонологи, подсоединенные к дополнительному питанию посредством длинных кабелей, двигались согласованно, а не разбегались из стороны в сторону. Впрочем, четырехлапые громадины, выходя из чрева Клаузера, довольно резвенько ковыляли в разные стороны, увлекая за собой выводки своих вояк. Окинув взглядом приземляющихся сан добавляющих к второму ударному кулаку пару легких английских вариантов, я быстрым шагом направился к одетому в массивную пехотную броню одержимому, раздающему указания своему отряду через встроенную в бак одной из Амальтар радио. «Мистер Карту, мне понадобится вот этот сет», — ткнул я пальцем в ближайшего бюсеркригера. «Соблаговолите сказать пилоту, что он сегодня отдыхает». Одержимый удовлетворил мою просьбу без обращения к любым другим инстанциям, от чего я, влезая в освободившуюся машину, ухмыльнулся, несмотря на головную боль, скорее всего, в данный момент Янус Стразе исходит на собственные фекалии, представляя себе, что может сделать один высокомерный лорд с их спаянным амальтарой отрядом, если у этого лорда, благодаря его собственному слуге Стразе, появилось огромное шрапнельное орудие. Насладиться мыслью, увы, не вышло, так как не успел я как следует взяться за рычаги машины, только потянувшись своим энергетическим полем до грубого контролирующего кристалла, как защитники острова, отошедшие от шока, начали отвечать беглым и редким огнем по поспешно отступающим на низкой высоте дирижаблям. попало одному из Джеранима, чей чрезмерно умный капитан решил садануть еще разок по цитадели, но снаряд, чудом скользнувший по корпусу, лишь сорвал несколько внешних, балластовых мешков. Экипаж дирижабля, почуяв, что пахнет жареным, тут же сбросил аналогичное количество балласта с другого борта судна, восстанавливая равновесие. Поворачивающийся цепелин резко рванул вверх и поймал второй снаряд ровно в середину борта. Взрывом корпус испанского артиллериста разнесло на две почти ровные половины. «Вперед!» Внезапно заорал динамик внутри моего вояки крайне знакомым и раздражающим голосом. Все на штурм волна один вперед вперед «Дым скоро рассеется!» А вот это было вполне серьезно. Несмотря на то, что черные точки бомб еще сыпались сверху на облако дыма, пыли и чада, перед нами стояла задача пройти несколько километров. Не став медлить, я слегка нагнул корпус вояки вперед, переводя сет в штурмовой режим, а затем врубил машине полный вперед. Доспех бодро игулка затопал, набирая скорость, и постепенно обгоняя табунки демонологов, идущие на поводках вокруг Амаджи, альтар. Своих одержимых слуг эти ученые мужи и женщины от себя далеко отпускать не собирались, впрочем, те просто бодро трусили вперед с винтовками и автоматами на изготовку, никак не показывая своих сверхчеловеческих возможностей. И правильно, нечего пугать наемников, бодро рвущихся вперед под жидким обстрелом защитников. Я вел вояку так, чтобы он постоянно находился на прямой между верхушкой горы и одной из мобильных станций зарядки, что бодро топало вперед, от чего и стал свидетелем, как просыпается еще одна из линий обороны острова. Это были автоматроны, выходящие из выдвигающихся замаскированных под камни капсул. Закрытые металлические цилиндры со следами ржавчины высовывались тут и там, раскрывались и, выпуская из себя по одному железному дровосеку с пулеметом, гуманоидные примитивные роботы выезжали на поверхность, хотя в небольшом количестве, зато прямо среди наступающих наемников. Выходя из своих металлических гробов, автоматроны тут же открывали огонь из встроенного оружия по ближайшей живой цели. Наступление среди пехоты моментально смешалось. Крики, паника, пальба во все стороны, попытки залечь среди камней. Пнув лежащую наверх перед воякой капсулу, я потратил пару секунд, чтобы оглядеться по сторонам. Наш решительный марш стал хаотической перестрелкой, заполненной криками и грохотом гранат. Людей рвали в клочья выстрелы автоматронов, а их, в свою очередь, методично разбивали на обломки валианты и ушедшие вперед бюссер-кригеры. Поправив висящую на груди маску, призванную вытащить меня в случае чего, я присоединил свой сет... К веселью. Вообще, опасность была излишне преувеличена паническими воплями пехоты и хрипящими бестолковыми приказами по рации. Далеко не все капсулы вылезали полностью, далеко не все оружие, встроенное в черте знать, сколько тут хранящееся и в каких условиях автоматронах работало, но людям это объяснить было сложно. В отличие от железнодорожных и силовых доспехов, у простых наемников связи не было. Зато у четырех Амальтар, С этим все было в порядке, как и с выучкой охраняющих своих хозяев одержимых. Неуклюже перемещаясь зигзагами, разбивая и давя роботов, я наблюдал в сенсоры заднего вида, как работает наш основной огневой кулак. Позволяя одержимым прикрывать тылы, все четыре бронированных кучки довольно слаженно и неторопливо лупили по автоматронам из своих тяжелых автоматов, продолжая шагать вперед. С меткостью у них было все печально, но этот недостаток частично исправлялся количеством патронов и чистотой выстрелов. Стразе, правда, пришлось орать как резаному, чтобы увлекшиеся молодьбой коллеги не начали палить по наемникам, а дали их спасти легким седом, и у него даже получилось. А двигающихся естественно быстро подчиненных, шутя отрывающим автоматроном головы, от наемников спинами как раз и прикрывали кучно идущие демонологи в своей тяжелой и разномастной броне. Только вот задержка эта оказалась достаточной, чтобы большую часть дымовой завесы сдула морскими ветрами. Избитая и чадящая крепость открыла огонь, куда более меткий, чем ранее. «Вы же уронили столько хлопушек на эту гору!» Недовольно поделился со мной Эйлакс. «Из чего они стреляют?» «Это отшельники», — с натугой думал я, выводя неуклюжей и предпочитающий бегать по прямой доспех на сложный маневр. «Они пираты, понимаешь? Грабили грузовые корабли. Вот откуда у них тут столько всего. Это еще половина не сработала до того, как бомбы упали». «Барахольщики!» С оттенком пренебрежения заметил демон, но сполошился, когда в десяти метрах от нас рванул довольно серьезный взрыв. «Про маску не забывай! Господа, спринт!» Взвизгнул в динамике стразы. «Мистер Альесо, пора!» Казалось бы, две невнятные команды, но одна из них заставляет четыре стада в штурмовых железнодорожных доспехах отцепиться от мамочек Амальтар, резво рассыпаясь по сторонам и топая вперед на максимальной скорости. А вторая, кто такой мистер Альесо, я узнал лишь через пять минут» преодолев значительное расстояние до горы. «За это время я стал свидетелем гибели десятка человек пехоты, одного демонолога, которому в спину хорошо зарядил недобитый автоматрон с оторванными ногами до взрыву одного из тяжелых осадных седов, топавшего по дороге. Его просто погребло под собой морем разнокалиберных снарядов, превратив на долгие 10 секунд в шагающий среди взрывов горящий и искрящийся сарай. А Альеса оказался предводителем вернувшихся уцелевших артиллерийских дирижаблей Сан-Жеронима в количестве 8 штук. Вот они одновременно с палящим из всех пушек уцелевшим тяжелым седом и начали подавлять уцелевшие огневые точки цитадели которых было куда больше, чем мне бы хотелось. Душ из взрывчатки, пролившийся на вершину горы, снес почти все постройки, но местные определенно были фанатами держать все важное под землей. Все новые и новые пушки выезжали в виде тех же капсул, в каких к ним прибыли автоматроны, правда, будучи на порядок массивнее. Разложившись в позицию для стрельбы, они тут же начинали палить в божий свет, как в копеечку». «Разойдись, дым, хотя бы на три минуты раньше, всем атакующим силам настала бы крышка, но мы успели». Мы — это легкие седы, тут же рванувшие вперед на полной скорости, как только демонологи начали рассыпаться из своих кластеров на отдельные боевые единицы. Прикрывать стало некого, а поставленный срывающимся голосом Януса Стразы приоритет добраться до вражеской артиллерии был вполне разумен. Силовой эфирный доспех — это не только встроенное вооружение. У него есть как минимум две нижние... Конечности, пинок, каждый из которых способен был бы превратить средний современный танк из моего прошлого мира в набор хлама. Злобные вояки и валианты, добравшиеся до стационарных огненных позиций противника, принялись пинками и ударами конечностей ломать пушки. Один удар и все. Хрупкий механизм автонаведения и подачи снарядов переклинен намертво. Страшное оружие может лишь жужжать, скрипеть и поддергивать. Стволом. Я успел раздолбать три орудия и пальнуть шрапнельным зарядом, сунув ствол внутрь своеобразного дота, откуда работало по наемникам несколько пулеметов. Затем пришлось отвлечься на союзного Валианта. Обладая более тонкой броней, чем вояка, легенькой доспех, успел получить пару попаданий среднего калибра по ноге и корпусу, отчего и ковылял теперь поспешно к повредившему его орудию, опасаясь получить снаряд почти в упор и не успевал. Врубив штурмовой форсаж Бюссер-Кригера, я успел в последний момент снести артиллерийскую платформу, врубившись в нее всем весом. Это едва не опрокинуло мой запнувшийся сет, но бешено работая рычагами, я успел провернуть на нем тот же маневр, каким меня едва не убили на Ямайке. Выполнив почти танцевальное па «по» с оборотом, мне пришлось заставить машину неглубоко воткнуть ее вооруженную пневмокопьем конечность перекошенную пушку, с помощью чего и удержаться на ногах. Благодаря мне гуднув, Валиант выпустил пару струек пара и торопливо заковылял дальше, поливая из уцелевшего пулемета какой-то подозрительно дергающийся механизм, напоминающий грузовой кран. На этом наземная часть операции подошла к концу. Пока седы проводили зачистку поверхности, демонологи, одержимые и наемники, рассыпавшись по развалинам, искали точки входа внутрь. Стразы подсчитывал потери по радио. Они составили 84 наемника, 4 демонологов и 3 силовых доспеха, включая один из тяжелых. Соответственно, мы лишились и четырех одержимых, что, по моему разумению, было самой досадной из потерь. Зато покинув слегка побитого вояку и подойдя к вновь подключившимся к Амальтерам демонологам, я узнал от удивленного Эйлакса причину, почему это разрозненное стадо гражданских виденное и слышанное мной ранее, умудряется сейчас показывать результаты неплохо сыгранной бронированной группировки. Как оказалось, эти прекрасные люди решили, что наиболее эффективной для них тактикой будет связать между собой свои разумы с помощью одного из одержимых, кому и было передано командование над хозяевами. Контроль был далеко не полным, каждый из присутствующих демонологов полностью себя осознавал и мог в любой момент начать действовать самостоятельно, но вот эндокринные системы их организмов были подконтрольны одержимому. Очень своеобразный аналог массового боевого транса. Радикально и эффективно рукоплещу подобному решению. Правда, здесь и сейчас некоторые вышли из-под контроля и, обступив доспех Стразы, о чем-то спорят, пока обычные люди и одержимые разгребают небольшой завал, под которым обнаружилась достаточно просторная шахта лифта. Две Амальтеры, встав по разные стороны от расчищаемой шахты, готовы превратиться в моторы для спусковой платформы благодаря универсальным погрузочным модулям, установленным на их тыловой части. Несколько демонологов протестовали против идеи немедленного продолжения. Штурма. Они считали, что раз станции сбора уничтожены, то дом клана долго не протянет на накопителях, а значит, каждая уходящая минута все сильнее и сильнее разряжает эфирные резервы острова. «Вы всерьез думаете, что здесь несколько сотен лет подряд жили дебилы, не догадавшиеся установить резервные станции сбора, господа?» – язвил северянин, не замечающий задумчиво курящего меня. Хорошо, допустим, ГИАС действительно дебилы и сейчас сидят только на резервах. Что вы сами бы делали в их положении? Я вам скажу, вы бы запустили блуждающих бесов. Это дешево, быстро и эффективно, если речь идет о обычных людях. Так, господа, как думаете, сколько наши наемники, уже понесшие очень серьезные потери, продержатся, когда их обезумевшие товарищи начнут впиваться соседям в глотки? От них толку было ноль». Фыркнул густым мужским голосом один из доспехов. «От нас еще меньше, Дитрих!» Зло отрезал северянин, разворачиваясь к оппоненту. «Вы предпочтете быть там, внизу, на острие атаки? Или подождете, пока Гиас вызовет подмогу? Сильно сомневаюсь, что у них нет тесной дружбы с кем-либо из соседних стран». «Все, я все понял, страза». Огрызнулся упомянутый Дитрих, явно имеющий немалое влияние среди остальных. «Значит, штурмуем. Наемники пойдут первыми. Пилоты доспехов дождутся нас здесь. А где ваш Эмберхард? Чем он будет заниматься?» «Я буду идти меж ваших бронированных тел, господа», — с усмешкой произнес я, привлекая, наконец, внимание переговаривающихся. «Вы меня прямо приободрили таким резвым началом». «Продолжайте в том же духе, и кто знает, может, я помогу еще в чем-либо». Возможно, мне и хотели что-нибудь сказать, особенно резко дернувшийся при звуках моего голоса предводитель. Но тут как раз и произошло то, о чем предупреждал Страза. Один из наемников, бросив оружие, накинулся на соседа, сворачивая тому шею. А затем, упав вместе с дерущимся телом, вгрызся ему в глотку зубами с утробным воем». После пары попыток воззвать к рассудку умалишенного, его пристрелил собственный командир. А вот и демонология. Блуждающие бесы. Их можно сравнить с самонаводящейся ракетой, проникающей через любые препятствия. Вызывают кратковременное помешательство и дикую агрессию, а затем вскоре смерть. Несложный ритуал, принуждающий почти неразумную сущность Нижнего мира произвести атаку на живого. Примитивно, неконтролируемо, но дешево и сердито. Первая ласточка. «Начинаем спуск!» – дал отмашку Янус Стразе, ковыляя в своем доспехе к импровизированному лифту из Амальтер. «Немедленно!» «Какой же ты негодяй, Алистер! Заставил полководца обмочиться. Мог бы хоть покашлять, когда подходил». «Сказал бы ты ради разнообразия что-нибудь полезное?» «Легко. В самый тяжелый из железяк, что вы сюда притащили, умирает пилот. Он тоже был заражен этим бесом». «А вот за это благодарю ценные новости. Чем меньше людей останется на поверхности...» тем проще будет «Уокеру» и «Праудмур».